Глава четвертая. Скрепящий бенкой вас берегового заехал на камнем парковочную площадку усадьбы. Фонари, установленные по периметру парковки, освещали и новое небольшое строение, служившее гаражом, и современную кованную решетку, пришедшую на замену старым въездным воротам, от которых остались только стесанные временем руины, до которых еще не добрался демонтаж но за границей полукруга света стелилась темнота. Она скрывала и большой газон, отделявший въезд от дома, и подъездные дорожки, с двух сторон обрамлявшие пятно зелени. И дальше освещенный участок начинался только возле самой усадьбы, но и там свет был не везде, а лишь около основного входа и освещал тропинку, огибающую дом, по которой можно было попасть на открытую веранду. Оперативник заглушил двигатель, и вокруг них повисла тишина – нарушаемые только редкими протяжными криками одинокой ночной птицы. суть по всему, нам сюда. По крайней мере, других усадьб в этой стороне у нас в районе точно нет», сказал Иван Гаврилович. «Но машину Пасечникова я не вижу», — Ласточкин огляделся. «Выходим». Малинин дернул за ручку дверцы, прищемил палец и выпрыгнул наружу, тихо матерясь. Иван Гаврилович, ехавший на заднем сиденье, аккуратно выбрался и, вдохнув полной грудью ночной холодный воздух, проговорил. — Вот и моя хочет, как на пенсию выйду, переехать подальше от суеты. — ты, как за городом. — А тебя не смущает, что мы на труп приехали? — спросил Малинин, оглядывая темную громаду усадьбы, хорошо видимую отсюда. — Нет, — покачал головой Ласточкин. — Мы на них часто ездим, и все по красивым местам. Я себе и дачу так купил. Жизнь-то она идет своим чередом. А, ну если с этой точки зрения посмотреть. Егор покачал головой и взглянул на замешкавшегося внутри машины берегового. Но я это говорил к тому, что жить в такой глухомании небезопасно. Слушай, ну сюда бедокурить только знающий человек пойдет, пожал плечами Ласточкин. Сам посуди. Если ты не знаешь местность, то что в темном лесу ловить? А вот это ценное замечание, отметил Малинин. Береговой, наконец, выпрыгнул наружу из автомобиля, захлопнул дверцу и сказал «А чего? Топать надо! Дороги до дома нет?» Малинин с Ласточкиным переглянулись, и Иван Гаврилович всплеснул руками «Нет, специально для тебя лесопед приготовлен!» В этот момент со стороны леса они услышали истошный вопль автомобильного сигнала. Малинин с Береговым мгновенно вылетели за ворота, и из леса бешено чертя фарами дорогу показалось машина Лизы. Лиза резко вжала педаль тормоза в пол, внедорожник слегка повело в сторону на мокрой дороге, и он остановился. Девушке казалось, что она слышит биение сердца. Страх, хватавший за горло всю дорогу, теперь усилил свою хватку, и Лиза смотрела на трех мужчин, преграждавших ей путь. Это вполне могли оказаться такие же лже-полицейские. Малинин, светя фонариком перед собой, пошел вперед, подошел к дверце машины и, вынув удостоверение, посветил на него. Девушка открыла окно буквально на несколько сантиметров и спросила. «Кто вас вызывал?» «Пасечников Дмитрий Антонович». «Я следователь из Санкт-Петербурга, а это из местного следственного комитета». Егор кивнул себе за спину, настоявших чуть поодаль Ласточкина и Берегового. «На меня напали по дороге». Лиза резко выдохнула, и ей показалось, что внутри нее словно лопнул воздушный шарик. «Он рвался в машину!» — голос девушки предательски дрогнул. «Пожалуйста, проезжайте в ворота и припаркуйте автомобиль», — проговорил Малинин, отступая на шаг назад и тревожно вглядываясь в шумящий ночным ветром лес. Он видел бледное лицо девушки, ее расширенные от страха глаза, и понял, что здесь что-то более серьезное, чем случайно заблудившаяся и потом провалившаяся в пещеру женщина. Лиза тронулась вперед, остановила автомобиль прямо под фонарем и чуть помедлив открыла дверь. «Меня зовут Егор Николаевич», — еще раз представился Маленин. «А теперь толком мне расскажите, что случилось». Подполковник внимательно слушал сбивчивый рассказ девушки. Потом он повернулся к Ласточкину и проговорил. «Иван Гаврилович, давайте пройдем в дом. Ситуация странная, я хотел бы сначала осмотреться здесь». «Но нас же там ждут», — возразила Лиза. А вас не смущает, что злоумышленник звонил с телефона вашей мамы? А это может означать, что злодей свободно владеет информацией, обсуждаемой здесь. «Он же мог прятаться где-то совсем рядом с домом!» — воскликнула девушка. «Поэтому, пожалуйста, давайте сначала выясним, что там происходит». Словно в ответ на его слова открылась входная дверь в доме, и на порог вышел человек. Лиза присмотрелась и кивнула. «Это Сережа!» племянник Анатолия Викторовича. «Вы нашему оперу-полномоченному все расскажите и идите с ним в дом, а мы за вами», — проговорил Малинин, подзывая Берегового. «Юра, иди с девушкой вперед». Когда опер и Лиза немного отошли от следователя, он подозвал Ласточкина. «Иван Гаврилович, можно тебя на минуту?» — проговорил Малинин. «По хорошему нужно спецуру вызывать. У нас один труп, а главное — активный элемент». А телефона и неудавшаяся попытка нападения на дороге говорит, что товарищ явно хорошо ориентируется на местности. А значит, как ты ранее заметил, появился здесь с конкретной целью. — Да яд -то только за... — вздохнул Ласточкин. — Но ты ж, Егор Николаевич, слышал про наводнение. У меня даже судмедэксперт там, он медикам помогает. Одно село полностью развезло, вода уже возле второго. Одни детки и бабки, они сами текать оттуда не могут. Опера там, постовые, в общем, все. Хорошо, Малинин задумчиво поглядел на него. Давай так сделаем, оставляй здесь берегового, а мы вдвоем поедем. Мне нравится мне весь этот балаган. — А ведь женщины и здесь недалеко тоже пропадали, — сказал Ласточкин. Малинин посмотрел на темную полосу леса, покачал головой и сказал. — Скорее всего, это не связанные события. Если ты прав, и у вас маньяк завелся, то он не будет так почерк менять. Женщины как пропадают? Правильно, — сам себе ответил Малинин. С одиноких пеших маршрутов, с электрички шла, с автобуса, из магазина. Егор развел руки. Это место, конечно, уединенное. Но здесь потенциальный преступник действует в открытую. Он подходит к дому, пытается силой вломиться в машину, явно понимая, что может потерпеть фиаско. — А еще он играет с жертвой, — Малинин указал на Лизу. — Он добился чего хотел. — Смотри, девушка трясет, как осиновый лист. Преступник явно намеренно с ней общался, иначе зачем, с риском быть обнаруженным, брать с веранды телефон? — Ладно, Иван Гаврилович, пошли догонять их. Малинин с Ласточкиным быстро пересекли газон, чавкающий под ногами от сырости. Егор увидел, что Лиза зашла в дом, а береговой остался стоять возле лестницы. Тебе что приказано было делать? С девушкой идти. Юра дернулся после его слов, но Малинин остановил его. Да погоди теперь. Ты остаешься и знаешь что? Подробно опроси присутствующих. Егор сделал акцент на последнем слове. Говорили, что было много гостей, узнай, кто уехал, а главное, кто уезжал один. А потом садись и обзванивай их и слушай, как тебя будут материть. За что? ⁇ спросил береговой. «За то, что ты будешь просить в реальном времени скинуть скрин с точки геолокации человека?» «А если они не захотят?» «Юра, ты прояви фантазию и творчески подойди к делу», невозмутимо проговорил Малинин. «Скажи им, что тогда для проверки правдивости информации мы вышли к ним на ряд ППС». «Это, наверное, как-то незаконно», усомнился Береговой. «Юра», — спокойно произнес Малинин. «Я исключительно с законной точки зрения...» Среди ночи вот прямо отсюда дам команду, чтобы проверили безопасность людей, которые были в этом доме. Потому что здесь пропала, и, возможно, погибла женщина, а на вторую напали. Давай, Юра. Малинин хлопнул юношу по плечу. Я в тебе верю. А вы заходить не будете?» Спросил Юра. «Нет», — резко ответил Малинин. «Здесь, как я вижу, ничего срочного, да и на труп нужно ехать. А познакомиться с обитателями я еще успею». Но ты проведи предварительные оперативные опросы. Из дома на крыльцо вышла Лиза в сопровождении Антонины Алексеевны. Малинин скоро представился женщине и кивнул Лизе. «Нужно ехать. Если вы не в состоянии, опишите примерный путь». «Нет, я с вами», — твердо сказала Лиза. «Тогда поехали». «Послушайте, в доме одни женщины», — обернулась к ним Лиза, «и Сережа с этим ни хрена не говорящим по-русски итальянцем», — быстро произнесла она. «Можно здесь кого-то оставить? Меня очень пугает все происходящее». «Меня тоже», — поделился с ней Малинин. «Мысли сходятся, вы же видели, что человека мы уже оставили», — успокоил он ее. «Как же он так незаметно здесь ходит?» — задумчиво произнес подполковник. «Хотя по темноте одно удовольствие». «Вот зачем им дом в такой глуши?» «Ну да!» «В первую очередь это небезопасно». Ласточкин подошел к автомобилю. «Ну что, едем?» Когда они возвращались к машине, Егор вдруг опомнился и тихо спросил. «Иван Гаврилович, прости, что-то я раскомандовался. Ты не против?» «Абсолютно за. Я за пользу делу». «Барышня, а может, все-таки есть понимание, зачем им дом в такой глуши?» — поинтересовался Ласточкин, когда они подошли к парковке. «Не знаю, зачем им дом здесь. Прихоть такая!» — раздраженно сказала Лиза. — Давайте как-то реактивнее мобилизуемся и начнем действовать. Надо найти человека, который лез ко мне в машину. Скорее всего, это он Юлю убил. — А вы уже установили, что это убийство? — удивленно поднял брови Ласточкин. — Слушайте, хватит демагогии. Поехали на место, — резко сказала Лиза. — Все. — Спасибо за команду. Не надо нервничать так. Это вредно, — сказал Ласточкин. — Для окружающих. Лиза глянула на кончики своих пальцев и увидела, что они подрагивают. В горле катался комок слез и обиды, а сердце стучало в висках. Она еле сдержалась, чтобы ничего не ответить. Лиза забралась в автомобиль, дождалась, пока следователи рассядутся, и завела двигатель. Внедорожник снова нырнул в густую тьму, и девушка нехотя произнесла. «Когда я уезжала оттуда, мне показалось, что в лесу фара сверкнули». Но я так была напугана, что могла и перепутать. Ну, сейчас мы вряд ли что-то узнаем, неопределенно ответил Малинин. Девушка дальше молча вела машину, пока они снова не споткнулись, а лежащие поперек дороги дерево. Вот здесь, сказала она, здесь он на меня напал. Главное, что он точно знал, что вы поедете этой дорогой. И что это будете именно вы, произнес Малинин. «Так что пока подумайте, кто из гостей может питать к вам такую антипатию. А мы с вами, Гавриловичем уберем препятствие». «Почему это вы думаете, что я его знаю?» — возмутилась Лиза. Егор развернулся к девушке, прежде чем выйти на улицу, и сказал. «Просто включаю логику. Телефон вашей мамы, в машине вы звонят вам...» «Как-то так», — добавил он. «И из машины не выходите». «Это я сама решу», — резко ответила Лиза. — Ну, полчаса назад вы не были так самоуверены. Поэтому не усложняйте жизнь себе и нам. Пошли, Иван Гаврилович, воздухом подышим. Малинин с Ласочкиным вышли на улицу. Егор посветил фонариком, оглядывая ствол. Он подошел к кроне и направился в сторону чаще. Здесь на земле явно было видно, что обломок дерева притащили с этой стороны. — Не готовился, — покачал головой Малинин. Все спонтанно, быстро. Деревце легкое, такую машину точно бы не остановило. Он кивнул на внедорожник. И явно знал, что за рулем девушка, которой можно напугать, и она не справится с ситуацией и остановится. Почему потяжелее тогда бревно не взял? Тихо отозвался Ласточкин, хотя в волнующемся от ветра лесу их вряд ли было слышно. Я тебе говорю, торопился, и явно был один. Егор провел лучом фонаря по стволу. Этот трухляк притащил, бросил и стал ждать. «А вот и телефон!» — Малинин увидел брошенный у дороги мобильник. Егор смахнул налетевшую листву, аккуратно подцепил его пакетом, который достал из кармана, и выпрямился. А поскольку затея не удалась, слинял. «Ладно, давай оттащим это», — он указал на деревце, — «и поедем». Очистив дорогу, мужчины сели в машину, и они поехали дальше. Черная смоль леса, наконец, закончилась, показался мрачный пейзаж, высвечиваемый лампами, стоявшими на крыше автомобиля Данилы. Над невысокой каменной грядой словно плавал зеленоватый туман, перемешиваясь с мелкой взвесью влаги и пролетающими листьями. — Как-то здесь совсем готично, — резюмировал увиденный Малинин. — Готовый антураж к триллеру. — Ну, пошли, — вздохнул он и вышел наружу. Со стороны пещеры к ним уже двинулись Данила, Паша и Пасечников. И когда Данила услышал, что на Лизу по дороге напали, мужчина подскочил к ней и проговорил. «Что значит напали? Как это случилось? Ты цела?» Он ощупывал ее и тревожно вглядывался в лицо. «Данила, ты как-то увлекся своей новой ролью!» Она сбросила его руки. «Не стоит так стараться!» — Считай, что ты не прошел кастинг, а уведомление о расторжении я тебе вышлю сразу по приезде в город, так что убери от меня руки, — прошипела Лиза. — Ты меня реально достал. — Кто тело обнаружил? — спросил Ласточкин у участкового. — Это Малинин Егор Николаевич, — он указал на подполковника, не забыв озвучить его должность. Пасечников, не ожидавший, что такая важная птица прилетит по его душу, даже крякнул и взял под козырек, когда представлялся в ответ. «Я здесь случайно», — сказал Малинин, немного утомившийся от того, как его расписывает каждому встречному Ласточкин. Село обнаружил я, когда спускался в пещеру. Данила подошел к ним после того, как Лиза его отшила. «Подготовка есть. Я альпинист, но в спусках под землю тоже участвовал. Поэтому пошел я. Там лаз очень узкий». Небольшое подземное озеро, она плавает там или лежит на чем-то, я не понял. Данила поздоровался за руку с мужчинами. Темень-то какая, развел руками Ласточкин. Что же я должен здесь увидеть? Так, а кроме этого добровольного помощника, кто-нибудь у нас подготовленный еще есть? Спросил Иван Гаврилович, тайне надеясь, что Малинин согласится сам, и его не придется просить. Товарищ майор, я же обещал твоего опера замещать, со вздохом сказал Малинин. — Ну, показывайте, куда лезть нужно, — пробурчал Егор. — Мне что, тоже туда спускаться? — недоверчиво покосился на пещеру участковый, понимающий, что теперь ему точно прилетит за самоуправство на месте происшествия. — Слушайте, там пролезут разве что двое. И то ее надо как-то закрепить и вытащить наружу, там ступить-то негде, не то что тело осматривать. Я думал, что мы ее завернем в одеяло, взятое из дома, лебедкой подцепим и вытащим, — сказал Данила. — Ага. И сразу уничтожим все улики. — Правильно, на кой ляд они нам нужны? — развел руками пасечников, стараясь как-то реабилитироваться перед высоким начальством. — А что ты предлагаешь, Дима? — по-свойски заметил Ласточкин. — Молодой человек все правильно говорит. — Извини, не всегда обстоятельства позволяют нам сделать все идеально. Пока они решали, как спускаться, Паша подошел к стоящей чуть позади Лизе. — Ты зачем останавливалась? — спросил он у нее. Ох, Пашка, так мне страшно было! Девушка взяла его под руку и прижалась к нему. Даже ног не чувствовала, когда ехала. Хорошо в доме полицейского оставили, а то я за них переживаю. Сказали им никуда не выходить. Пойдем поближе, послушаем, о чем ребята договорились. Паша обнял Лизу за талию, и они сделали несколько шагов вперед. Так, давайте решать уже что-то, устало сказал Данила. Малинин скинул куртку, глянул на Данилу и произнес. «Закрепляемся и пошли. На месте осмотримся, там видно будет. Порода там устойчивая?» — вдруг спросил Малинин. «Не знаю», — Данила пожал плечами. «Но ступить там точно негде. Вода везде очень скользкая, а она плавает посередине этого озерца. Ее еще чем-то подцепить придется. Идти за ней опасно». Данила глянул на Лизу, перевел тяжелый взгляд на обнимавшего ее Пашу, и последний, почувствовав себя некомфортно, сразу убрал руку. «Лиза, обе машины подгони поближе, и нужно как можно больше света. Паша, а ты иди к лебедке. Помнишь, куда чего включать?» Мужчина утвердительно кивнул и суетливо побежал выполнять распоряжение. Данила, зацепив крюком от лебедки свой пояс, крикнул «Трави!» и соскользнул вниз. Ласточкин огляделся, присел в машину Лизы, набрал номер телефона и стал ждать. — Товарищ полковник, простить, что так поздно. — Чего тебе? — отозвался уставший мужской голос. — Где вы? — Так в выселках еще, только приехали. — Что так долго? — Здесь просто про дороги местная администрация никогда не слышала. Одна грязь кругом, не проехать. На одну девушку было совершено нападение, вторая, говорят, уже того. А труп сейчас поднимем. — Откуда? — проговорил руководитель и отвлекся на кого-то. Так, давай быстро, там опять что-то случилось. Воды очень много, я думаю, до нас тоже дойдет. А труп в пещере, словно оправдываясь, сказал Ласточкин. Ласточкин, ты что, издеваешься? В какой пещере? Тебе там что, заняться нечем? Взвился голос собеседника. Ну, что вы орете, я же не специально только такие интересные случаи выбираю. И тем более со мной здесь подполковник Малинин из Питера. На другом конце провода повисло гробовое молчание и после долгого вздоха человек произнес. «Объясни мне, Иван Гаврилович, а за каким хреном ты его туда попер? Я уж не спрашиваю, как он оказался у тебя в гостях. Параноик ты старый!» К концу длинного предложения человек орал уже не своим голосом. «Ну, дык!» — не сразу сообразил, что ответить Иван Гаврилович. «Тебе опять маньяки мерещатся! Нет у нас их! Вбей в свою башку!» рубил воздух словами человек. «Нету! Вот наводнение, будь оно неладно, есть, а маньяков нет!» «Хорошо, я понял, вы не волнуйтесь. В нашем с вами возрасте это вредно», — примирительно сказал Ласточкин. «А вы нам людей пришлете еще?» Дальше Ласточкин слушал, насколько далеко его посылает непосредственный начальник, потом нажал на кнопку отбоя и, почесав затылок, подумал, что мысль про пенсию не такая уж и плохая. Данила с Малининым тем временем спускались внутрь пещеры, пахшей сыростью и подгнивающими растениями. «Ну и вонище здесь!» — тихо произнес восприимчивый к запахам Малинин. Данила достиг конца прохода и постарался отойти как можно дальше, чтобы освободить место для подполковника. Он осветил спокойную гладь озера и застыл. На поверхности тела Юлии не было. «Ну чего? Где?» Тяжело дыша и пытаясь удержаться на скользкой поверхности, спросил Малинин. «Не знаю», — Данила развел руками. «Это нереально, чтобы она отсюда куда-то делась». «А точно была-то», — посветил ему в лицо Малинин. «Да, точно. Вот, смотрите». Данила достал телефон и включил видеозапись, на которой явно было видно плавающее тело девушки. она точно мертвая-то была?» Прицикнул языком Егор. Нет, блин, купалась. Дальше, смотрите. Вы что думаете, я для коллекции себе снимал? Мне ж к ней не подойти было, я ее приблизил. В подтверждении его слов лицо девушки высветилось крупным планом, и можно было хорошо рассмотреть синий след на распухшей шее, узкие щелки остекленевших глаз и запекшуюся кровь в уголке губ. Понял, беда. Куда же она утонуть ты не могла, уйти тоже. «Мистика!» — Малинин огляделся. «И выход один, как я понимаю». В это время послышался сильный гул, и вода с шумом ушла куда-то вниз, показалось бугристое дно, и все стихло. «Че это за чертовщина?» — переглянулись Данила с Малининым. «Хрен знает. Но зато понятно, что труб куда-то смыло». Малинин кивнул Даниле. «Пошли обратно, смысла нет здесь сырость нюхать». Выбравшись наружу, Они обнаружили, что снова начался ливень, и все расселись по машинам. Смотав лебедку, Данила вернулся на водительское место и спросил Ласточки, на котором тем временем все разъяснил Малинин. Что будем делать? Бегать по лесу и письками махать! буркнул ласточки и сразу поправился. Простите, не сдержался. У меня к концу второй недели нервы ни не к черту. Ну что делать, давайте возвращаться! Он потыкал пальцами в темное пространство. Где я вам ее искать сейчас буду? Тьма вокруг лес и куда там вода эта сливается, никто не знает. Поехали обратно, утром оглядимся. Это только в кино люди в лесу ночью что-то находят, а в реальности, кроме светлого пятна фонаря, ни хрена не видно. Я с девушкой поеду, сказал Маленин, вылезая наружу. Хватит с нее на сегодня приключений. Машины плавно тронулись в обратный путь. Поляна вскоре опустела, природа затихла, погружаясь в сон. Неподалеку вдруг возник луч фонаря, скользнул по веткам по другой стороне каменной гряды, под которой располагалась пещера, и потух. Послышалась возня, хлопнула дверца машины, и снова все затихло. Было только слышно, как отъехал автомобиль, причем не выдавая своего присутствия подсветкой дороги. Остановившись на парковке, машины замерли, люди, сидевшие внутри, медлили и не выходили наружу. Данила открыл окно и вопросительно глянул на Малинина. Следователь в ответ приоткрыл свое и сказал. «Я думаю, может машина ближе к дому поставить?» «Не знаю. Воды очень много, потом встрять можно». «По боковой дорожке» — Данила показал намощенную тропинку, ведущую направо и скрывавшуюся в кустах. «Тоже не вариант проехать. Там за поворотом валун лежит и протискивается только гольфкар». «Все не как у нормальных людей», — проворчал Малинин и стал выбираться из машины. «А у нормальных как?» — язвительно отозвалась Лиза, все еще сидя за рулем. Малинин помедлил несколько секунд, после чего развернулся к ней и проговорил. «Нормальные сначала думают о безопасности, а уже потом о пирушках. И если едут жить в глушь, то первый вопрос, который я задаю, — почему? Почему люди хотят жить без соседей?» А второй вопрос, почему при наличии такого дома и внутреннего убранства, а насколько я успел заметить, там все дорого-богато, нет сигнализации и камер видеонаблюдения, при этом отсутствуют заборы, и где, черт возьми, собаки? Егор пожал плечами. Я не понимаю. Он развел руками. А я не люблю, когда я не понимаю. Не любите богатых? С некоторым вызовом спросила Лиза, запирая машину. «Не люблю дураков», — отозвался Егор Николаевич, вдыхая полной грудью ночной воздух. «Потому что деньги можно потерять, а вот идиотизм — он с тобой навсегда». Подполковник с усмешкой глянул на Лизу, когда они уже подходили к дому. «А с вами-то что не так?» «В смысле?» — нахмурилась девушка. «Но вроде возраст юношеского максимализма и агрессии вы должны были уже пройти, а ведете себя как подросток в момент урагана гормонов». Лиза вспыхнула и, развернувшись, убежала наверх по ступенькам. «Зачем вы так?» — спросил подоспевший Данила и устремился за девушкой. «Жёстко», — тихо проговорил Ласточкин. «Иван Гаврилович», — глядя прямо в глаза Ласточкину, сказал Егор. «Мы с вами не наставники, и здесь для расследования. А у нас труп с места происшествия пропал, опять же, если он был. Его видел только этот Данила». — И хотя у него есть фото, мы же не знаем, когда они сделаны, — Малинин покачал головой. — И на барышню по дороге кто-то напал, опять же, с ее слов. Малинин присек возражение жестом. — Слишком много разномастного народу, чтобы они все здесь сговорились. Да и Красуцкого действительно увезли в больницу. Я позвонил, узнал. Сигнал, конечно, пропадает все время, но что мне нужно было, я услышал. Но Малинин пригласил ласточки на пройти вперед. — Что-то здесь происходит. Ведь Юлия Красуцкая и правда пропала. — И наша с вами задача — вывести этих людей из зоны комфорта. — Согласен, — покивал в ответ Ласточкин. — А, да. Малинин остановился на пороге. — Не нужно меня так широко представлять. Я просто ваш помощник. Не нужно званий и регалий. Я хочу увидеть ситуацию со стороны. Договорились? — Да, я думал, что так лучше. У Малинина зазвонил телефон, и он, извинившись, сбежал по ступенькам вниз и ответил. — Да, Андрей Михайлович, добрый вечер. Что-то случилось? — Нет, — скучающим голосом спросил Касаткин. — Я просто хотел узнать, где ты. Как выходные проводишь? — Да, спасибо, — недоверчиво ответил Малинин, потому что генерал-майору было не свойственно звонить подчиненным и спрашивать о досуге. — Все хорошо. Я... Малинин огляделся и быстро ответил. Я на природе. А, -а, а, и что там, рыбалка? Как в Никольске? Сезон грибной начался. Жестко спросил Касаткин. Андрей Михайлович, Малинин бесшумно в сердцах выругался. Малинин, а я вот не в курсе был, что с проверкой тебя послал в Никольск. Мне сейчас звонит коллега и говорит, что ему полвечера истерически в трубку орет родственник, что у них проверка инкогнита приехала. «Да все не так. Я и правда сюда приехал просто бумаги посмотреть», — выдохнул Малинин. «Егор, я сейчас с внуками, и мне все равно, за каким чертом ты туда поперся. Но я должен по твоей милости отвлекаться от семьи в те краткие нерабочие часы, которые у меня есть». Касаткин замолчал и продолжил. «Я за тебя извинился и сказал, что ты просто забыл из-за крайней занятости сообщить местному руководству, что я тебя направил на помощь следователю, ведущему дело. Генерал-майор опять замолчал. «Оказывается, там у тебя сидит брат по разуму, и дела такого нет. Никто не верит в этого мифического маньяка. Короче, маленин ты мне надоел. Но я не могу мордой в грязи волохаться, поэтому у тебя пять дней. В следующую пятницу ты едешь в Мурманск». С этими словами Касаткин, не попрощавшись, повесил трубку, а маленин тихо пробормотал «Ласточкин придурок». И тоже пошел в дом. Когда Егор Николаевич вошел в дом, то он запер дверь и тихо прошел по лестнице наверх, обследовал все доступные комнаты, спустился ко входу, потом подергал боковую дверь в колле, которая оказалась запертой, и прошел в столовую. Здесь все домочадцы сидели за большим столом и атаковали вяло отбивающегося Ласточкина вопросами. — А что вы так себя ведете? — выступила Зинаида Игнатьевна. «Мы все переживаем. Например, мне и Антонине нельзя быть в неведении. Это сильно сказывается на нашей сердечно-сосудистой системе, и может случиться удар!» Ласточкин вздохнул, еще раз обвил глазами пространство и продолжил. «Товарищи гости, давайте успокоимся. Я не могу сразу отвечать на все вопросы, а потом всем следует отдохнуть. Сейчас прошу выделить мне и моим людям спокойное место как для работы, так и для сна». «Ибо завтра с утра мы возобновим поиски пропавшей». «Как?» — Антонина выдохнула. «Но, Лиза, ты же говорила, что она нашлась». Малинин увидел Юру Берегового на веранде и прошел через гостиную к нему. Тот напряженно всматривался в темноту и, обернувшись на Малинина, сказал. «Батя, простите, Иван Гаврилович сказал, что завтра искать пойдем». «Отец твой». Малинин мотнул головой на видного отсюда Ласточкина. «Отчим? Так завтра искать будем?» «А что остается?» «Ну, если нам, конечно, нервные родственники до конца Ивана Гавриловича не вымотают», — сказал Малинин. «О, это он с виду такой», — усмехнулся Юра. «Он может часами жалобы выслушивать, а потом бац, и все довольны. Просто дает людям высказаться, не давая информации в ответ. А сам потихоньку наблюдает за ними». «Понятно», — улыбнулся Малинин. «А здесь кормят?» Вот та заботливая красотка, береговой с улыбкой кивнул через стекло на угрюмо сидящую Лизу, сразу кухарку попросила ужин накрыть. «Юра, работай!» — притворно возмущенным тоном сказал Малинин. «Ты не на вечеринке? Ты вместо того, чтобы за красотками следить, лучше бы двери в дом закрыл». «Обижаете. Я вместе с кухаркой и Серегой обошел все комнаты». Каждую открыли, проверили, все доступы на улицу перекрыли. Малинин уважительно покивал и вернулся в гостиную, где кухарку уже накрывала на стол. Ужин прошел в молчании, нарушаемым лишь стуком вилок о тарелки и периодическими пикировками Зинаиды и Ласточкина. Вскоре люди стали разбредаться по комнатам. — Лизонька, меня Зинаида с собой в комнату тащит спать, — тихо проговорила Антонина. — Страшно ей одной. Может, ты с нами? «Мама, нет. Я вымоталась до предела. Я иду спать. Двери закрыты, никто меня не тронет. Ну, я пойду тогда. Тоже столько переживаний. Я про Юлю прямо с ума схожу». Антонина промокнула глаза и посеменила за Зинаидой, которая прихватила с собой графин с коньяком. Налив себе воды в стакан, Лиза вышла в скрытый сумерками коридор и мыслями вернулась к разговору в машине. Ей было очень неуютно оставаться одной, но и видеть кого-либо сейчас она не могла. Попытки Данилы провести ночь вместе, как он утверждал исключительно для охраны ее персоны, она отвергла сразу. Вскоре девушку остановил Малинин. «Вернитесь в дом», — кратко скомандовал он. «А вы уверены, что вправе указывать?» «Елизавета, ваше поведение идет вразрез с любой логикой». Если на вас напали, то почему вы сейчас здесь ходите в одиночестве? Любите острые ощущения или врете? Или что-то не договариваете? «Просто устала от людей», — выдохнула Лиза. «Не нравится мне, что он телефон стащил и, так сказать, заигрывал с вами», — мрачно сказал Малинин. «Может, просто придурок какой-то, а может, маньяк». И дом, я смотрю, он неплохо знает, раз мобильник так филигранно стащил. А маньяки они, парни, такие настырные, пока своего не добьются, но вот ни в какую не хотят успокаиваться. Вы здесь одна или с мужчиной? А что? Я хочу, чтобы на ночь с вами кто-нибудь в комнате остался, — проговорил Малинин. Свою кандидатуру предлагаете? — усмехнулась Лиза. — Слушайте, у вас и так несветлый образ уже складывается, не добавляйте еще пошлости. «На вопрос отвечайте». «У меня вроде как муж есть», — с вызовом ответила Лиза. «Вы не уверены в этом, что ли?» — спросил Малинин. «Не до конца. По пьянке вчера замуж вышла». «Да? У нас вроде не Лас-Вегас». «Ну, дело ваше», — махнул рукой Егор. «Где он?» «Не знаю. Вы с ним по пещерам лазали». Малинин оглядел опустевшую гостиную и увидел, что Данила выходит из кухни с ноутбуком в руках. Егор пригласил Лизу пройти перед собой и закрыл двери на веранду. «Вас можно поздравить?» — спросил Егор, внимательно глядя на Данилу. Тот сначала смешался, потом перевел взгляд на Лизу и молча покивал. Вечер тихо затухал. Люди волею судьбы, оказавшиеся в этом доме, стремительно превращающимся в место происшествия, разбредались по комнатам. А Малинин, отослав Берегового и Ласточкина отдыхать, решил еще раз проанализировать случившееся. Оставшись один, подполковник погасил свет в комнате, кухарка принесла ему чайник горячего чая, и он устроился на угловом диванчике, откуда была видна улица. Егор любил думать один, в темноте лучше выстраивались мысли, шлифовались идеи, отсеивался мусор. Но вскоре усталость взяла свое, И мужчина, положив голову на подлокотник дивана, уснул. Ночь прошла спокойно, и как только зарево рассвета распластало по ним лучи долгожданного солнца, дом начал оживать. Послышалась возня на кухне, в гостиную пришла Лида и застала спящего Малинина. Мужчина сонно потянулся, открыл глаза и, глянув на часы, вздохнул. «Доброе утро!» — проговорил он, поднимаясь. а спица спиться-то за городом, как хорошо!» «Что ж, неужели вы по хозяйству одна справляетесь?» «Доброе!» — отозвалась Лида. «Да, мы с мужем, когда сюда работать приехали, тоже нарадоваться не могли. Он мне и помогает, он за домом следит. Но у него мать прихворала, он сейчас в отъезде. Скоро завтрак будет готов. Я обычно на веранде накрываю, но сегодня сильно ветрено. Не против, если здесь покормлю всех?» «Да, конечно». Малинин кивнул вошедшему Ласточкину. «Нужно выдвигаться на поиски. Вроде погода прояснилась». «Нет». Ласточкин покачал головой. «С той стороны опять все затянуло. Ребята звонили недавно. Есть угроза наводнения и в нашем районе. Как бы не пришлось нам эвакуироваться». «Да, организовывать поиски, когда у нас три с половиной человека, не весело». «Кого за половинку считаем?» Бодро отозвался Береговой, который, судя по внешнему виду, пришел с улицы. К плечу прицепился лист, а в руках у него было несколько подберезовиков. «Места здесь грибные. Я прошвырнулся по ельнику». Егор внимательно посмотрел на Берегового, тот смешался, поискал, куда бы положить свои трофеи и ретировался за дверь. Ласточкин ответил на телефонный звонок, а Малинин вышел на веранду. Он думал, что вся ситуация в этой усадьбе словно вывернутая наизнанку. Много несостыковок и нелогичных поступков, как ему казалось. Вчера весь вечер Зинаида Игнатьевна пела дифирамбы Юли, о том, какая она прекрасная и замечательная. Как оказалось, прежняя жена Красуцкого умерла, заразившись инфекцией на африканском сафаре. Прошло некоторое время, и Зинаида познакомила племянника с Юлей. Девушка была тихая, даже скромная, и, судя по разговорам, вряд ли бы она вчера ночью пошла гулять в лес. Малинин скорее мог бы допустить такое истерически-импульсивное поведение у Лизы. Когда Егор вернулся, то Ласточкин расхаживал по гостиной и часто употреблял непечатные выражения. Зинаида Игнатьевна тщательно следила за его передвижениями и после каждого крепкого словечка цокала языком. Тася сидела, забившись в угол, а Сергей крутился между кухней и обеденным залом, помогая накрывать на стол. Вскоре появилась актриса Смолина под руку с итальянским виноделом, печально огляделась, подхватила кофейник и устроилась в гостиной. Так деловито потер руки Ласточкин. Не пришлют нам подмогу, как минимум до завтра, в городе усиление. Похоже, и на наш район надвигается наводнение. Он замолчал на секунду. Ночь прошла вроде тихо, глядишь, и потерявшуюся найдем. Добровольцы есть?» Посмотрев на кислые и невыспавшиеся лица собравшихся, Ласточкин покивал. «Сразу скажу, что прочешем лес для видимости. Она наверх, как мне кажется, выбраться не могла. Но ни один водолаз сейчас не попрет под воду. Эти дожди таких дел натворили, что русло вообще непонятно чем загажено. «А вы, видимо, и сюда приехали для видимости», — заметила Лиза, выходя из кухни с подносом в руках. — Предлагаю привнести в общение немного взаимного уважения. Малинину изрядно надоели въедливые замечания. — Данила, помнишь, как вы вчера пешком добрались до этой пещеры? — Да. — Отлично. — Ты с Береговым пойдешь по лесу. — Мы с Елизаветой подъедем туда на машине. — Иван Гаврилович, — Малинин вздохнув, оглядел присутствующих. «Вас, кажется, Сережей зовут?» Спросил он племянника Красуцкого. «Да». Паренек даже встал со стула, на который только примостился, закончив помогать на кухне. «Вы можете помочь?» «Конечно!» «Давайте лучше я», — вызвался Павел. «А Сережа здесь поможет». «Дмитрий Антонович». Малинин увидел, что к ним подошел участковый. «Как машина». «Мертвая!» — рубанул воздух рукой пасечников. «Вчера как встряла, когда я сюда ехал. Так больше и не заводится». — Хорошо, вы тогда останетесь в доме на всякий случай, а мы на поиске. Лида к тому времени накрыла завтрак и позвала всех на стол. Люди ели и сначала вяло перекидывались фразами, потом начали бурно обсуждать произошедшее, а Малинин самоустранился от стола, прихватив несколько сэндвичей и кофе. — А почему я должна ехать с вами? — напротив него остановилась Лиза. — У вас муж есть? Вот ему аппетиты портите, — отрезал Малинин. А у меня есть кому в мозгах десертной ложкой ковыряться. Или со мной, или дома сидите. Не хотите так, значит, я вас задержу за препятствование следствию. Ветер дрожал каждым листом на деревьях, гнул все еще зеленую, но какую-то безжизненную траву, ломал холодом конец лета. До осени оставалось всего несколько дней, но казалось, что она уже давно царствует в пространстве, дарит спокойствие природе. Даже рассветы были уже серыми, смазанными. День пролетал коротким мигом, тащил водную завесу и окунался в долгий сумрачный вечер, где прятались оттенки ярких красок. На секунду Малинин порадовался, что захватил с собой сменную удобную одежду, но, вспомнив, что оставил ее в машине, запаркованной возле УВД, опечалился. Он не собирался сюда ехать так надолго, хотя с его опытом и умением находить проблемные дела даже там, где все было ясно и понятно, нужно было догадаться, что вчерашний эпизод может затянуться надолго. «А может, на берегу озера посмотреть?» — вдруг сказала Лиза, садясь в машину. «Давайте доедем сначала, там посмотрим», — отозвался Егор. Когда они выдвинулись с территории усадьбы, Лиза вдруг вспомнила, как вчера при подъезде видела внедорожник с тонированными стеклами, и что, когда убегала, тоже видела в лесу машину. Девушка сначала хотела сказать Малинину, но потом вспомнила его реакцию на все ее слова и решила, что каждый должен заниматься своим делом. Если следователю Малинину нужно, значит, он сам спросит. Не найдя ничего интересного по дороге, Малинин с Лизой оставили машину возле каменной гряды, Егор заметил, как девушка нервно оглядывается. «Что-то не так?» — спросил он. «Да ключи от машины боюсь потерять. Где я потом искать буду их?» — нервно добавила она. «Давайте я их возьму. Так надежнее будет», — спокойно проговорил мужчина. «А сейчас осмотримся здесь?» «Да». «Конечно, лучше сначала пещеры обследовать, но у Данила лебедка заела на машине. Он обещал разобраться, когда они с Береговым вернутся». Но я сильно сомневаюсь, что мы там внизу что-то новое найдем. Если труп смыла водой, то обратно он уж никак не попадет». Лизу покоробило то, как Малинин высказался о Юле. Она поморщилась и отошла на несколько шагов вперед. Озеро в той стороне она рукой в направлении начинающейся чаще. И все равно я не понимаю, зачем он тогда на поиски пошел. Сидел бы, чинил свою машину. Малинин покрутился перед входом в пещеру, заглянул внутрь, и увидел, что со вчерашнего дня ничего не изменилось. Мужчина обошел гряду с другой стороны и остановился возле следов оставленных машиной. Егор сфотографировал продавленную лесную подстилку, огляделся, но увидел, что следы идут к дороге. А это значило, что они пользовались одной и той же грунтовкой. Но понять, куда поехала машина, было нельзя земля была плотно укатана, и даже в сырую погоду следы не оставались. «Ну, давайте пройдем в сторону озера, как вы говорили», — крикнул он Лизе, не акцентируя внимание девушки на своей находке. Редкие сосновые деревья остались позади, и вскоре начался бурелом еловых лап, перевитый полосами сухостоя и изломанными скелетами лежащих деревьев. Они перебирались через поваленные стволы, ныряли под густые заросли, продирались сквозь толщу ветвей. «Вы давно знаете красотских? спросил Малинин. «Родители дружат давно. С юности? С института». В прорехе деревьев показался вид усадьбы. Отсюда просматривалась недостроенная часть, изломанный временем фасад и домик, где жила Лида с мужем. «Смотрите», — вдруг сказала Лиза. «В доме свет включили. Хм, что за люди?» «Сказали же не разбредаться. А на втором этаже кто-то есть». «Там жилые комнаты?» — спросил Малинин, глядя в указанном направлении. «Да, точно. Я, например, видела оттуда озеро. Хотя, может быть, это в другом крыле?» «Понятно. Ладно, давайте дойдем до берега». Малинин посмотрел на серое пятно воды и сказал. какой же это озеро? Это река. И, видимо, мы тоже скоро будем в зоне затопления». Вода очень высоко, уже на берег наползает. Хорошо, усадьба на небольшом пригорке стоит, а река в низине. Сейчас глянем и пойдем обратно, нужно выбираться отсюда. Вы имеете в виду из леса? Вообще из этого места!» — отрезал Малинин и огляделся вокруг. «А как же Юля?» Егор только выдохнул в ответ и отвернулся, услышав позади треск веток. Он увидел среди деревьев мелькающие фигуры Данилы и Берегового. Малинин сделал шаг к ним навстречу и увидел, как вдруг изменились лица людей, и вслед за этим последовал сдавленный вскрик Данилы «Лиза, стой!». Когда Егор обернулся, Лиза уже шла по шаткой конструкции помоста, созданной самой природой над водами озера. Видимо, недалеко от берега проходило сильное течение, и оно несло за собой ветки лесной мусор и заталкивал его под упавшие в воду стволы. Лиза резко развернулась, чтобы колко ответить Даниле, но вдруг под ее ногами толстые прутья просели, вверх взмыл фонтан воды, и Лиза исчезла, из виду провалившись вниз. Девушка испуганно вскрикнула, когда она почувствовала движение, и в следующую секунду потеряла равновесие. Гибкий помост пропускал ее все дальше, она попыталась кричать, но лишь наглоталась воды. Смертельный танец водоворота клубился вокруг пузырьками воздуха и не давал девушке выбраться. Но даже если бы ей это удалось, она не смогла бы прорваться наверх из-за намокших толстых прутьев, которые легко возвращались на прежнее место туда, где она только что стояла на поверхности. Теряющее сознание девушка прекрасно понимала, что воздуха в легких остается совсем немного и выхода нет. Она отчаянно попыталась поплыть в том направлении, где, по ее мнению, заканчивался помост, но не могла понять, в какой это стороне. Голова закружилась, и последнее воспоминание улетело вместе с завихрениями зеленоватой воды. Данила, опешивший на секунду, рванул вперед, оттолкнул Малинина и кинулся на то место, где только что стояла Лиза. Он попытался нырнуть за ней, но помост сложился новым узором, и толщу древесины было не прожать. Мужчина пытался в слегка мутной воде рассмотреть, куда, предположительно, могла упасть девушка, и разжать руками эту черную клетку из утонувших деревьев. Он рычал, словно обезумевший зверь, но не мог прорваться вперед даже на миллиметр. Егор, подскочив следом, схватил Данилу за шиворот и стал стаскивать на берег, потому что ветки снова опасно пружинили под ними. «Да иди ты сюда!» — орал Егор, придурок! «И ее не спасешь, и сам погибнешь! Юра, беги по берегу, посмотри! Может, она смогла всплыть? В течение в ту сторону волочет мусор!» Он махнул рукой, пока береговой обшаривал прибрежную линию. Данила вдруг вырвался из рук Малинина, три прыжка оказался на краю помоста и нырнул в озеро. Малинин только громко выругался и побежал вслед за береговым, в ту сторону, где берег далеко вдавался в толщу воды. Водоворот утягивал ко дну бесчувственное тело Лизы, но путь стремительному и гибельному потоку преградил лежащий ствол дерева, и девушку перекинула через него. От удара она пришла в себя Отчаянно закрутила головой и боковым зрением зацепилась за кучу ветвей, которые лежали уже на берегу, но слой был настолько плотный, что через него даже не пробивался свет. Лиза сделала стремительный выпад, схватилась за висящие прутья и прижалась к ним лицом, делая надрывные вдохи. Она увидела, что здесь же можно проползти и попасть в небольшой грот, который не был затоплен. Страх подгонял ее, девушка изо всех сил ползла вперед перегнулась в пахнущее сыростью нутро земли и провалилась в неизвестность. Она очнулась полулежа в воде и в вязком или. Темнота вокруг чуть подсвечивалась сквозь отверстие в потолке грота. Лиза трясущимися руками схватилась за стены и попыталась встать, но под ногами не было твердой земли, и она съехала обратно в жижу, накопившуюся на дне. Вокруг была тишина, и только слышно было плескание волн. Девушка была на грани отчаяния. Она не понимала, куда она попала и как ей теперь выбираться. Поняв, что она явно не рассчитала, и яма была слишком глубокой для того, чтобы она могла выбраться самостоятельно, девушка поняла, что в ловушке. Сама мысль, что нужно снова вернуться в реку, ужасала ее. Ощупав руками стенки грота, девушка встала во весь рост но поняла, что даже так дотянуться до отверстия в потолке будет нереально. Она ухватилась за какую-то траву, что свисала со стены, но растение мгновенно оборвалось, и падение в земляную жижу не заставило себя долго ждать. Вдруг она почувствовала, что острая боль обожгла руку. В темноте было не разглядеть, обо что она поранилась и насколько глубоко, но, судя по всему, повреждение было серьезным. Присев на маленький сухой островок, Ощупав пальцами края изсеченной кожи, она стиснула зубы от боли. «Помогите!» — крикнула Лиза, но земля поглотила этот призыв, и он, ударившись о глухие стены, разбился о воду. «Что же делать сама у себя?» — спросила девушка. Она стянула мокрую ветровку, которая все равно теперь только мешала, оторвала край футболки и, прополоскав его, перетянула руку. Резкая боль стрелой пронзила предплечье, но постепенно кровотечение удалось остановить. Лиза отдышалась и попыталась найти, обо что она так могла порезаться. Пальцы в грязи нащупали твердую круглую поверхность, и через секунду Лиза вытянула длинную железную палку и поняла, что это шанс дать о себе знать. Егор, стоя на песчаной косе, бороздил воду взглядом. Но нигде не было даже намека на то, что Лиза всплыла. Данила широкими грибками плавал по всему периметру заваленного деревьями участка. Было видно, насколько бледным стало у него лицо, губы превратились в синюю полосу. Малинин поискал в карманах ключи от лизиного автомобиля, сунул их береговому и сказал: Бегом к пещере. Гони машину как можно ближе сюда, печку включи на полную. Если мы ее найдем, то нужно будет согреть как можно быстрее. А как же вы? спросил Юра. Выполнять! рявкнул Малинин, стараясь ни на секунду не выпускать из поля зрения пловца. Данила держался за край помоста, вытирал лицо от воды и чувствовал, как пальцы на ноге уже сводят судорогой. Мужчина бешено водил глазами перебристые от ветра поверхности водоема, но нигде не было даже намека на присутствие человека в озере. «Данила, не дури! Вылезай! Но не найдешь ты ее!» «Десять минут без воздуха невозможно!» Хлесткий ветер донес до него обрывки слов Егора, и Данила посмотрел в его сторону, тяжело дыша. Данила сделал несколько грибков и, добравшись до твердой почвы, выпал снаружи. Колени медленно утопали в песке, нанесённом на мелководье, мокрую футболку таскал по спине ветер, кожа мгновенно покрылась пупырышками озноба. «Пловец твою!» — проговорил Малинин. «КМС!» Глухо отозвался Данила. «Так не могло быть, просто не могло. Встретить ту, ради которой хочется встречать новый день, обнимать небосвод и совершать подвиги, и тут же потерять. Так не бывает!» Малинин стоял над ним в полной нерешительности. Бездействовать сейчас было чудовищно, но и без конца нырять глупо. Вода была холодная, ветер гнал волны, а искать тело по всей экватории сейчас... Не было возможности. С другого берега по поверхности снова тяжело шлепал ливень, и вскоре он должен был быть здесь. Данила перевалился на бок, потом сел на землю и стал отрешенно смотреть перед собой. Смертоносная западня веток тянулась добрых 300 метров, или замогла быть где угодно. Везде пробивалась вода, а это значило то, о чем он не мог думать. Но, скорее всего, Лизу он больше никогда не увидит. Вдруг Данила уловил, что в конце помоста, близко к ним, сквозь ветви что-то пробивается. Малинин увидел, как Данила вскинулся, и как изменилось лицо мужчины, и проследил его взгляд. Там, куда он смотрел сквозь валежник, толчок за толчком пробивалось что-то мохнатое, испачканное в земле, и это нечто упорно прокладывало себе дорогу пока, наконец, наверх не вырвался клубок какой-то грязи на конце длинной палки. «Бегом!» — крикнул Егор и с места взял старт. Мужчины подлетели с двух сторон, вытащили мокрую тряпку, затыкавшую отверстие, и услышали приглушенный крик. «Я здесь!» — еле слышно доносилось из-под земли. «Помогите мне!» «Это Лиза!» — встряхнулся Данила и готов был кинуться вниз. «Стоять!» — Малинин снова перехватил его. «Дебил, что ли? Как вас вдвоем тянуть оттуда? Скидывай ремень и портки, надо веревку делать». «Давайте быстрее, вода прибывает! Уже по колено!» Плачущим голосом проговорила Лиза. «Я кину свою куртку, надень ее на голову, чтобы не пораниться, когда будем тебя вытаскивать». Малинин сорвал с себя и скомкал кожанку и метнул ее вниз. «Пожалуйста, быстрее, меня скоро затопит!» Лиза сидела на самом высоком месте, но вода, начавшая вдруг прибывать, заливалась через край грота и уже плескалась возле ее талии. Девушка делала отчаянные попытки допрыгнуть и уцепиться за потолок, сплетенный из прутьев, но тщетно. Малинин сверху пытался как можно больше расширить отверстие, и через минуту появилась голова Данилы. Он максимально свесился в образовавшуюся дыру и спустил Лизе импровизированную веревку. «Застегни ремень на поясе и обмотай брюками руки. Голову курткой накрой обязательно!» Вместе с его словами в гроз залилась новая порция воды, и Лизу затопила почти по шею. Данила резко вскочил и закричал. «Быстро вытаскиваем! Поехали!» Девушка обернулась веревкой, накинула куртку и почувствовала, что новая порция воды дошла до груди. Вдруг ремень впился в кожу, Девушка спешно прижала к себе железный посох и стала медленно подниматься наверх. Ей сдавила талию, куртка спасла лицо и голову, но открытый живот, спина и рука, прикрывающие поврежденную руку, испытали на себе глубокий пилинг с жесткими корнями травы, лесной подстилкой, землей и обломками прутьев. Данила подхватил ее мышки, поставил перед собой и выдохнул. — Второй раз тебя обретаю и опять ты вымазана грязью так, что не узнать». Данила аккуратно подхватил ее на руки, и обессиленная девушка даже не пыталась сопротивляться. «Это что?» Малинин взял у нее из рук посох. «Нашла в грязи. Я руку о него порезала». Немного поодаль вдруг прозвучал сигнал, и Малинин увидел, что Юра отыскал дорогу, которая вела почти к озеру. Данила попытался поднять на руки слабеющую девушку, но Малинин остановил его и проговорил. «Доверь хоть донести. Ты и так уже сегодня госты по плаванию сдал. Бег с утяжелением на мне». Егор подхватил девушку в тот момент, когда она уже почти что готова была лишиться сознания. Он почти бегом, тяжело дыша, рванул к машине, а Данила, подобрав выпавшую из рук Лизы палку, бросился за ними. Когда Данила бежал, то ему показалось, что среди серой массы деревьев он увидел фигуру неподвижно стоящего человека. Но дунул ветер, и видение исчезло. Не останавливаясь, он ворвался за Малининым в теплое нутро машины. Юра развернул внедорожник, и они понеслись назад в усадьбу.